Воробьиные, о которых нам еще осталось говорить, образуют отдел одноголосых птиц, кламаторес. Они отличаются главным образом строением нижней гортани, которая имеет лишь боковые мускулы. Мы называем питами колобурус, род великолепно окрашенных птиц, состоящий приблизительно из 60 видов. По своему сложению они напоминают оляпок, но еще больше описанных после них воробьиных, с которыми они образуют семейство шерстоспинных, этиодоривае. Тело их сжатое, клюв средней длины, но удивительно сильный, ноги стройные, крылья достигают конца недоразвитого короткого хвоста. Густое оперение в большинстве случаев – блестит великолепными цветами. Питы встречаются чаще всего в Индийской области, Западной Африке, Австралии и жарком поясе Америки. Представителем рода можно назвать бенгальскую питу – бенгаленсис. Спина, плечи и кроющие перья крыльев – сине-зеленое, хвост светло-голубой, Нижние части тела, кроме красного пятна на брюшке, буровато-желтые. Бенгальская пита распространена по всей Индии и Цейлону и живет в густых лесах, едва доступных для человека. Обыкновенно она встречается в одиночку, но случается, как исключение, что они соединяются по нескольку штук. Крик их, который, впрочем, слышится редко, так странен, что его легко отличить. От голоса других птиц. Как кажется, никто не слышал настоящего пения у индийских видов. Но Томсон, напротив называет песню пули одного из видов Западной Африки очень приятной. Пищу бенгальских пит составляют различные виды насекомых, черви и тому подобное. Часто предполагалось, что муравьи составляют их главную пищу, Но Уоллес утверждает, что никогда не замечал ничего подобного. Ходжсон говорит про вид, встречающийся в Непале, что их очень легко поймать. На островах Ару папуасские мальчики с большим успехом занимаются охотой на живущих там пит, ловко проползая между кустов и искусно пользуясь своими маленькими луками. Опытный охотник замечает появление питы сначала по шороху листьев, но если он неосторожно повернется, то блеск в виде молнии показывает ему, что его дичь улетела в безопасное место. В Европу удалось довести лишь два вида этих птиц. Однажды авангард нашего общества, должно быть, встретил неожиданное препятствие, так как движение его внезапно приостановилось. Полный страха я побежал туда. Шедшие впереди люди стояли перед бурой от 4-5 метров широкой полосой. Такой вид имела колонна странствующих муравьев, пересекшая нам дорогу. Покрытая до колена рассверепевшими насекомыми, мы перерезали их густые ряды. Подобное полчище, приходящее неизвестно откуда, и направляющаяся неизвестно куда, нападает на все, что ему мешает на дороге, но оно имеет также своих врагов, именно среди птиц, которые сопровождают его в большом числе. Так рассказывает Шомбург, и затем сообщает кое-что об образе жизни тех птиц, которых я намерен описать. «Муравья ловки, формикевора» представляют род, заключающий около 70 видов и заселяющий Южную Америку. Они напоминают, с одной стороны, наших серых дроздов, с другой – славок и сорокопутов. Отличительным признаком их является сильное развитие ног в ущерб крыльям, главную пищу ловок составляют насекомые, которых они собирают с земли. Но хотя они очень любят муравьев, нельзя сказать, чтобы это была их главная пища. Одна из самых известных птиц этого рода – муравьеловка огнеглазая, Мицела с прямым толстым клювом, высокими сильными ногами, широкими пальцами, которые снабжены тонкими изогнутыми когтями, средней длины крыльями и длинным хвостом. У самцов – Клюв, ноги и большая часть оперения черные. Глаза соответственно названию птицы огненно-красные. Самка оливково-бурого цвета. Огнеглазая муравьеловка часто встречается в лесах Бразилии и прячется в густых кустарниках. Ее огненно-красные глаза так сильно отличаются от черных, как уголь перьев, что уже по этому признаку птицу легко заметить. Несмотря на пугливость, которую эти птицы обыкновенно выказывают, и быстроту, с какой они умеют скрыться от выстрелов, говорит китлиц, их страсть к муравьям настолько велика, что даже выстрелы пугают их только на мгновение, в то время, когда они заняты охотой за ними. Второе подсемейство шерстоспинных галактины, хилактиная, имеют представителями тупосолов, хилактес, из которых мы приводим самый известный вид тюрко, хилактес мегаподиус. Его оперение на верхней стороне темно бурое, на надхвосте красно бурое нижние части оливково-коричневые. Образ жизни этой птицы еще не исследован в достаточной степени. По словам Дарвина, она живет на земле, защищенной кустами. Когда ее видишь впервые, то хочется воскликнуть. Худо набитая птичья чучела убежала из музея и снова ожила. Так она смешна со своими длинными напоминающими ходули ногами и поднятым вверх хвостом. Разнообразные и громкие звуки, которые она издает, так же странны, как и ее внешность. Она вьет свое гнездо в глубокой норе под землей. По длине ног, по скребущим лапам и по кожистому покрову ноздрей эти птицы служат переходными формами между дроздами и куриными. Один близкородственный им вид птица лайка, тарнау, называется туземцами гид-гид, по странному голосу, напоминающему лай маленькой собачки.